Глава 56. Запад. Лот все утро писал членам Совета Добродетелей, объясняя насущную угрозу и призывая их в Аскалон. Занятие было изнурительное, хотя освобожденный Сейтон Комп взялся вести дело против игры Инвентс, сняв с плеч Лота часть бремени. Сабран присоединилась к нему ближе к вечеру. На ее руке ворковал сизый голубь, Ментин Донский, с оперенными лапами. Получила ответ от княгини Льетти. Она требует правосудия за беззаконную казнь дамы Трюд. Собран выложила на стол письмо. Еще сообщает, что доктор николас Роуз похищен пиратами и корит, что я так долго откладывала его помилование. Лот развернул письмо. На печати был лебедь дома Льявелин. «За трюд я ничего не могу ей предложить, кроме головы игры Инвентс», Собран отодвинула задвижку балконной двери. «Что касается Роуза, мне давным-давно следовало смягчиться». «Роуз был мошенник», — напомнил Лот. «Он заслужил наказание. Не такое суровое». Лот чувствовал, что никакие его слова ее не убедят. Сам он всегда недолюбливал алхимика. «К счастью», — сказала Собран, «Льети в ответ на мою настоятельную просьбу согласилась поискать в Астендюрской библиотеке сведения об императрице Моква. Она послала одного из своих людей на поиски записей и, как только их получит, пришлет с новым голубем». «Это хорошо». Сабран подняла руку, заставив голубя спрыгнуть с нее и упорхнуть за балконную ограду. «Сап!» — она обернулась к нему. «Венс мне кое-что рассказала», — сказал ей Лот, «о том, из-за чего устроила убийство твоей матери». «Говори». Лот дал ей время подготовиться. Он старался не вспоминать лица Венс на допросе, ее презрительного взгляда, ее бронзовой нераскаянности. Она сказала, что королева-мать имела связь с корсаром, с капитаном Гианом Харла. Лот замялся. Это началось за год до того, как она забеременела тобой. Сабран закрыла дверь на балкон и села к столу. «Так», — заключила она, — «я, возможно, внебрачная дочь», — так думает Венц, — «вот почему она так настойчиво вмешивалась в твое воспитание. Решила вылепить из тебя более добродетельную королеву». «Более послушную королеву, куклу», — отрезала Сабран, — «чтобы водить на ниточках». «Твоим отцом мог быть принц Вилстан». Лот накрыл ее руки своими. «Вся эта история с Харлом может оказаться вымыслом. Венц явно не в своем уме». Собран покачала головой. «Я в глубине души всегда знала. Мать с отцом на людях были любящими супругами, а наедине холодны». Она пожала ему руку. «Спасибо, что рассказал, Лот». «Да-да». Собран в молчании взяла в руки лебединое перо, которым всегда писала. Лот размял онемевшую шею и вернулся к работе. Ему было спокойно с ней наедине. Он невольно поглядывал на подругу детских лет, думая о ней и об Эдди. Любила ли собран Льявелина, а Ведди искала лишь утешение после его смерти? Или брак с Льявелином был вынужденным, а в глубине ее сердца таилась Эда? Быть может, истина лежала где-то посередине. «Я», — заговорила Сабран, — «решила сделать новый герцогиней справедливости разлайн Она законная наследница». Разумно ли это? Видя, что она молча продолжает писать, Лот добавил. «Я много лет дружу с разлайн Знаю, как она тебе предана. Но точно ли она совершенно не причастна к этому делу? Комп, в меру возможного, убежден, что она всячески старалась спасти мне жизнь. Сломанные пальцы свидетельствуют о ее верности. Собран обмакнула перо в роговую чернильницу. Ее бабка лишилась рассудка. Эда всегда выступала за милосердие, но иногда его избыток граничит с глупостью. За дверью палаты прозвучали шаги. Собран напряглась, услышав звон протазанов. «Кто там?» — окрикнула она. «Дама-советница, ваше величество!» — ответили ей. Она немного расслабилась. — Впустите. Дама Нельда Штиль вошла в палату совета с рубиновым ожерельем на шее, знаком своей должности. — Ваша милость! — приветствовала ее собран. — Королева, благородный артелот! — герцогиня вежливости ответила реверансом. — Меня только что выпустили из невидимой башни. Я хотела лично выразить вам свой гнев, новоставшую против вас герцогиню». Ее лицо напряженно застыло. «Я неизменно была верна вам». Собран милостиво кивнула. «Благодарю тебя, Нельда, и очень рада видеть тебя на свободе. Кроме того, от лица моего сына и внучки должна просить милости к даме Разлайн. При мне она ни разу не сказала ни слова против вас, и я не могу поверить, что она когда-либо желала вам зла». «Не сомневайся, я буду справедливо к даме Розлайн». Лот согласно кивнул. Маленькая Элайн, которой всего-то исполнилось пять лет, конечно, беспокоилась о матери. «Благодарю, королева», — сказала Нельда. «Я доверяю вашему суду. Еще герцог Сейтен просил меня передать, что дамы Маргарет и Эдас в полдень высадились в летнем порту. Как только вернутся во дворец, пусть их пришлют в палату совета». Штиль снова присела в реверансе и вышла. «Вижу, герцог Сейтон уже вернулся к роли твоего прилежного осведомителя», — заметил Лот. «Действительно». Собран снова взялась за перо. «А ты уверен, что он ничего не знал о заговоре?» «Уверен — опасное слово», — ответил Лот. «Но я, насколько то возможно, убежден, что все, что делал, он делал для короны и королевы, которая ее носит». «Как ни странно, я ему доверяю». «Хотя он отправил тебя в ссылку». «Если бы не он, благородный Китстон был бы жив», — сказала Сабран. «Еще не поздно лишить его всех титулов, Лот. Скажи только слово». «Рыцарь доблести учит милосердию и прощению», — тихо ответил Лот. «Я лучше последую ее заветам». Сабран, небрежно кивнув, вернулась к письму, а Лот взялся за свое. Уже под вечер шум внизу заставил его поднять голову. Выйдя на балкон, лот склонился над балюстрадой. Полсотни человек, отсюда маленькие как мураши, собрались в саду солнечных часов, и к ним стекались новые. «Кажется, Эда вернулась», — улыбнулся он. «С подарком!» «С подарком?» Лот был уже за дверью. собран мигом догнала его, за ней поспешили рыцари-телохранители. «Лот», — усмехаясь, спросила Сабран, — «что за подарок? Увидишь?» Снаружи на ярком негреющем солнце посреди суетящейся толпы стояли Маргарет с Эдой. Между ними, взирая на любопытных с усталым превосходством, возвышался Оралак. При виде Сабран Эда почтительно присела, и весь двор последовал ее примеру. «Королева!» — Сабран подняла бровь. «Дама Нурты!» — Эда выпрямилась. «Моя госпожа, мы повстречали сие благородное создание в зладбуке у очага Беретнета». Она опустила руку на спину их невмону. «Это Аралак, потомок того их невмона, что нес вы низ королеву Клеолинду. Он предлагает вашему величеству свою службу». Аралак своими большими, обведенными черным глазами озирал королеву. собран упивалась представшим перед ней чудом. «Мы рады тебе, Аралак, проговорила она. «Как радовались в старину твоему предку!» Аралак в ответ склонился перед ней, едва не ткнувшись носом в траву. Лот видел, как меняются лица людей вокруг. Для придворных это было еще одним свидетельством божественности Сабран. «Я буду беречь тебя как собственного щенка, Сабрана низкая, пророкотал Аралак. «Ибо в тебе кровь Голиана, врага безымянного. Я клянусь тебе верностью». Когда Оролак ткнулся носом в ее ладонь, придворные почтительно воззрились на свою королеву и это легендарное создание. Сабран погладила его между ушами и улыбнулась, как не улыбалась с детства. «Мастер Вуд позвала она, и названный ею оруженосец поклонился. «Позаботься, чтобы аралака приветили, как нашего брата-подобродетели». «Да, королева», — Вуд от волнения дернул кадыком. «Смею спросить, что ест благородный аралак? «Змеев», — ответил тот. Собран рассмеялась. «Змеев у нас пока не так уж много, зато гадюг в достатке. Посоветуйся с поварами, мастер Вуд». Аралака облизал усы. Вуд беспокойно заерзал. Когда Сабрана отошла в тени Лебастровой башни, Эда сказала несколько слов тыкавшемуся в нее мордой их Невмону и ушла вслед за королевой. Лот обнял сестру. «Как там родители?» Маргарет вздохнула. «Папа угасает. Мама рада, что я выхожу за владетелем Марве. Непременно съезди к ним, как только можно будет. Вы нашли Аскалон?» «Да». Но в ее ответе не было радости. Лот. «Помнишь кроличью нору, в которую я лазала девчонкой?» Он напряг память. «Ты не про ту безумную вылазку в дебри?» «Что же там?» Она взяла его под руку. «Идем, братец, пусть Эда расскажет об этом несчастье». Едва они, вернувшись в палату совета, закрыли за собой дверь, Собран обернулась к Эде. Маргарет, сняв свою шляпу с перьями, села к столу. «Вы вернулись с нежданным подарком». Собра наперлась о спинку кресла. «А что истинный меч?» «Мы его нашли», — сказала Эда. «Как видно, семья Исток хранила его много веков, передавая тайну от наследника к наследнику». «Невероятно!» — вскинулся Лот. «Папа не утаил бы его от своих королев». «Его хранили до времени, когда он будет нужнее всего, Лот. Папа рассказал бы тебе до того, как передать права наследства». Лот застыл, как громом пораженный. Эда, скинув плащ, опустилась на стул. «Мы нашли скалон в дебрях в кроличьей норе», — сказала она. «Явилась Калайба. Она преследовала меня от Лазии». «Лесная хозяйка», — пробормотала Собран. «Да, она отняла у нас меч». Собран стиснула зубы. Лот глаз не сводил с Эды и сестры. Лица у обеих были странные. Они о чем-то умалчивали. «Полагаю, напрасно было бы посылать отряд на поиски оборотня». собран сжал опущенный на стол ладони. «Если осколон для нас потерян и нет уверенности, что отыщется вторая жемчужина, надо готовиться к обороне. Второе горе веков начнется с того мига, как восстанет безымянный. Я оглашу священный призыв к оружию, чтобы король Раунос и княгиня Льети были готовы к бою». Ее голос не дрожал. но в глазах стоял страх. Времени на подготовку ей выпало больше, чем шестнадцатилетней глориан-защитница, которую горе веков застала в постели с лихорадкой. Но все равно оставались считанные недели, если не дни или часы. «Готовиться должны не только страны-добродетели, собран заговорила Эда. «Тебе нужна Лазия, и Арсир, все, кто в этом мире способен поднять меч». Другие государства не заключали союза с добродетелями, а ты выкажи им любовь и уважение, сказала Эда. Отменив давний указ, объявляющий ересью все иные религии, измени закон, позволь людям с иными ценностями мирно жить в твоих владениях. Этому закону тысяча лет, собран как будто не верила своим ушам. Сам святой предписал считать все иные веры ложными. Не все, что повелось издревно, «Обязана вечно продолжаться». «Я согласен», — неожиданно для себя поддержал ее лот. Три женщины обернулись к нему. Маргред подняла брови. «По-моему, это поможет», — пояснил он, сдерживая возмущенно навшую в нем веру. «Я в своих странствиях испытал, каково быть еретиком. Как будто самая суть моей жизни оказалась под угрозой». И Нис, первым отказавшись от использования этого слова, «Думается, оказал бы миру очень добрую услугу». собран помедлив кивнула. «Я поставлю этот вопрос перед советом добродетелей», — сказала она. «Но даже если правители Юга нас поддержат, это едва ли спасет нас. У Искалина величайшая в мире пешая армия, и она двинется на нас. Людям не выстоять против огня». «Значит, людям понадобится помощь», — произнесла Эда. Лот в недоумении покачал головой. «Скажи», — ничего не объясняя, — продолжала Эда. «Приходили вести от княгини Льети?» «Да», — сказала Собран. «Она вскоре отыщет нужную дату». «Хорошо. В тот день, когда безымянный поднимется из бездны, мы, даже не имея меча и жемчужин, должны напасть на него и оттеснить подальше, пока он слаб после спячки». «Куда?» — насупился Лот. «И каким образом?» «За море Халаса или за врата Унгулуса. Если уж зло существует, не станем подпускать его к своей груди». Эда оглянулась через плечо. «Ни один из этих планов не исполним в одиночку». Сабран выпрямилась в полный рост. «Ты предлагаешь призвать Восток», — заключила она. «Точно как добивалась благородная Трюд. Покончить с многовековым отчуждением». Только Эда могла предложить подобное королеве Беретнет. «Поначалу замысел благородный Трюд казался мне опасным безрассудством», с раскаянием призналась Эда. «А теперь вижу, что она превзошла нас отвагой. Восточные драконы — создание Стирена, и даже если они не сумеют уничтожить Безымянного, их силы, малы они или велики, помогут его оттеснить. Ты же, чтобы расколоть драконье воинство, можешь обратиться к южным правителям и королю Раунусу с просьбой об отвлекающем маневре». «Это было бы хорошо», — вставил Лот. «Но восточники не станут с нами разговаривать. Они ведут торговлю с Ментендоном, примутые низ, если обратиться к ним с предложением, от которого невозможно отказаться». «Скажи мне», — невозмутимо произнесла Сабран. «Что я должна предложить еретикам Востока?» Первый в истории союз со странами-добродетели. В палате совета стало тихо, как в склепе. «Нет», — твердо отрезал Лот, — «это слишком, этого никто не потерпит. Ни совет добродетели, ни народ, ни я. Не ты ли только что призывал не называть больше друг друга еретиками?» Маргарет скрестила руки на груди. «Ты не ударился ли сейчас головой, пока я отвернулась, братец?» Я говорил о людях по нашу сторону бездны. Восточники поклоняются змеям. Это другое, Мэг. Восточные драконы нам не враги, Лот. Я раньше сама так думала, — сказала Эда. Но я тогда не понимала двойственности, на которой стоит наш мир. Они по природе своей противоположны созданиям преисподней, таким как Феридел. Лот фыркнул. — Ты заговорила как алхимики, а видела ты хоть раз восточного змея. «Нет, а ты?» — подняла бровь Эда. «Я и не видя их, знаю, что они принудили Восток себе поклоняться. Я не преклоню колени перед алтарем ереси». «А точно ли принудили?» — задумчиво вопросила Маргарет. «Может быть, у них с восточниками взаимное уважение?» «Ты сама себя слышишь, Маргарет?» — поразился Лот. «Речь о змеях!» «Восток тоже страшится безымянного», — напомнила Эда. Все наши веры согласны в том, что он враг. А враг врага может стать другом, — подхватила Маргарет. Лот прикусил язык. Еще одного удара устоя его веры точно бы не выдержали. «Ты не понимаешь, о чем просишь, Эда!» Голос Собран стал неподъемно тяжел. «Да, мы не желали сближения с Востоком из-за их ереси, но, как я понимаю, восточники закрыли двери первыми, «Из боязни чумы. Чтобы убедить их к нам пристать, мне пришлось бы сделать очень щедрое предложение». «Изгнание безымянного станет благом для всех», — возразила Эда. «Восток не избежал горя веков, не сбежит и в этот раз. Но его народы выиграют время на подготовку за счет того, что на плаху лягут наши головы». За окном мелькнула птица. Лут выглянул на балкон в надежде увидеть голубя с письмом. Вместо голубя на него смотрела ворона. «Я уже говорила. Даже страны-добродетели не придут и нису на помощь, если под ударом окажутся их берега». Собран, увлекшись спором с Эдой, не заметила птицы. «Тебя это, кажется, удивило?» «Удивило. И напрасно. Бабушка сказала однажды, что когда в село приходят волки, каждая пастушка первым оберегает свое стадо. Волк кровавит зубы о чужих овец». и ясно что рано или поздно доберется до ее, но она цепляется за надежду что как нибудь обойдется пока не увидит волка у своего порога лоту подумалось что королева Джилиан вполне могла такое сказать все помнили как упорно она добивалась прочного союза с остальным миром так закончила собран и жил весь род человеческий со времени горя веков, если у восточных правителей «Найдется хоть крупица разума на всех, они поймут необходимость взаимной поддержки», — сказала Эда. «Я верю в пастухов. Пусть королева Джиллиан им и не доверяла». Собра опустила глаза на свою правую руку. На палец, где когда-то было кольцо с узлом любви. «Эда, я хотела бы побеседовать с тобой наедине». Она встала. «Лот, Мэг, прошу вас немедля разослать приглашение на совет добродетелей». Разговор о будущем нужно вести со всеми. Конечно, пообещала Маргарет. Эда с Сабран вышли из палаты совета. Когда дверь за ними закрылась, Маргарет послала Лоту взгляд, памятный тому по урокам музыки. Так она смотрела, когда он брал фальшивую ноту. Надеюсь, ты не будешь выступать против этого плана. Эда ума лишилась, раз заговорила о нем, пробормотал Лот. Союз с Востоком, путь к беде. Ворона взлетела с балкона. «Не знаю». Маргарет потянулась за пером и чернилами. «Может, статься их драконы не похожи на наших змеев. Я теперь готова усомниться во всем, что раньше знала». «Нам не положено сомневаться, Мэг. Вера в том, чтобы полагаться на слова святого». «А сам ты совсем не сомневаешься?» «Сомневаюсь, конечно». Он потер лоб. «И что ни день боюсь, что буду за это проклят». Что мне нет места в рыцарском чертоге, Лот, ты знаешь, как я тебя люблю, но ума у тебя в голове наперсток». Лот поджал губы. А ты, надо полагать, умнее всех. Такое уродилась. Она подтянула к себе бумажный свиток. Что произошло в златбуке? спросил Лот. Ее улыбка погасла. Завтра расскажу, ответила Маргарет. И советую перед тем хорошенько выспаться, потому что твою веру, Лот. «Ждет новое испытание». Она кивнула на пачку писем. «Заканчивай с ними, братец. Нужно отдать их почтмейстеру». Лот послушался. Он иногда задумывался, почему святой не сделал Маргарет старшей в семье. На Аскалон спустилась ночь. Половина рыцарей-телохранителей проводили Эдус собран до личного сада, но там королева приказала им ждать за воротами. Их в снежной тьме видели только звезды. Эда вспомнила, как гуляла здесь Собран в летний зной. Они тогда впервые остались наедине. Собран потомок Калайбы. Калайба — основательница рода Беретнет. Эта мысль преследовала ее на всем пути от Калибурна-Приморского. Не оставляла и после встречи с Аралаком. Ей досталась тайна, которая веками разрывала на части обитель. Глиан беретнет опьяненный чарами возлег с женщиной которую считал матерью и наделил ее плодом свою религию он возводил как стену скрывающую его позор не было для него другого способа упрочить свое наследие как сделать ложь священной от собран как жаром от огня тянуло волнением у фонтана с застывшими струями женщины обернулись друг другу лицом. «Ты понимаешь, что подразумевает твой новый союз?» Эда ждала. «Денег и оружие на Востоке хватает. Я могла бы добавить еще», — сказала Собран. «Но вспомни мои слова. Союзы выковываются в браке. Прежде случались союзы и без браков. С этим иначе. Предстоит объединить страны, разделенные веками. Связывая тела, связывают государства. Так вступают в брак короли». Не ради любви, а выстраивая династию. Таков наш мир. Не обязательно ему таким и оставаться. «Попытайся, Сабран», — уговаривала Эда. «Измени порядок вещей». «Тебя послушать нет ничего проще», — покачала головой Сабран. «Как будто обычаи и традиции ничего не значат, а ведь они определяют облик мира». «Это и есть просто. Вот ты бы поверила год назад, что можешь полюбить еретичку». Эда поймала ее взгляд. «Разве я не права?» Собран выдохнула, подвесив между ними облачко тумана. «Да, права». Снежинки ложились ей на волосы и на ресницы. Она вылетела из дворца без плаща и теперь обнимала себя за локти, чтобы согреться. «Я попробую», — согласилась она. «Я представлю это как исключительно военный союз, я твердо решила править без консорта как мне всегда хотелось надо мной больше нет долго взять супруга и зачать дитя но если обычай востока такого же как здесь может и нет там такого обычая эда помолчала но если есть тебе может быть придется отказаться от желанного безбрачия собран всмотрелась в ее лицо у эды больно сдавила горло но взгляда она не отвела зачем ты так говоришь — тихо спросила Сабран. «Знаешь ведь, что я и первого брака не желала и совсем не склонна к новому, не говоря о том, что мне нужна ты и никто другой. Пока ты у власти, никто не должен видеть тебя со мной. Я — еретичка и простолюдинка. Перестань!» Сабран обняла ее. «Не надо!» Эда прижала ее ближе, так, чтобы дышать ею. Они вместе опустились на мраморную скамью. «Собран седьмая, моя тезка, полюбила свою даму опочивальни», — бормотала Собран. «Она отреклась в пользу дочери, и они до конца дней жили вместе. Если мы победим безымянного, мой долг будет исполнен». «И мой». Эда укрыла их обеих своим плащом. «Может, я сумею тебя выкрасть?» «И как?» — Эда поцеловала ее в висок. «Как-нибудь». Еще одна безумная мечта — но на минуту она позволила себе замечтаться. «Вы, Смэг, что-то от меня скрываете?» — сказала Собран. «Что произошло в Златбуке?» Эда закрыла глаза. «Ты однажды спрашивала меня, кто, если не Клеолинда, была первой королевой иниса Собран подняла голову. «Мать всегда говорила, что дурные известия лучше получать зимой, когда и без того темно, чтобы к весне успеть исцелиться», — сказала она. А к нынешней весне мне понадобятся все силы». На Эду смотрели зелёные глаза, глаза ведьмы. За восемь лет лжи Эда задолжала ей одну правду и отдала долг там, под звёздами.